Юлия Жукова. Кто сделал Бога? Читает автор. 2 июня. Анатоль Сержо, руководитель проекта. Все готово к дню X. Мудонский царек самолично обнюхал каждый угол лаборатории, протестировал на себе аппаратуру, которую ребята собрались подключать к твари. Даже снеки в автомате перепробовал. Не знаю уж какой он в самом деле дикарь, но дело свое знает. Этот проект казался мне сомнительным, еще, когда планировалось, что образец будет в нашем полном распоряжении. А теперь все еще хуже. Только и следи, чтобы кто не дыхнул на него неправильно. Муданжец тут же побежит к Маршалу. А тот готов у него из рук есть. И хоть на вид они просто такие загадочные друзья, на самом деле коллеги поговаривают, что Маршал осторожничает. Не хочет потерять расположение варвара, только что в прах разбившего двухсотлетнюю империю. И его можно понять, наработать работать с тварью-то нам. И, если что, моя голова полетит первой. же с первым делом пригрозил меня сместить. Не понравилось ему, видите ли, что у меня предвзятое мнение о подопытном. А какое у меня может быть мнение, если это всемогущая тварь, которую ни в клетку не посадишь, ни химии не вырубишь, ни даже не припугнешь ничем? Как вообще можно было такое на Землю привозить? И этот царек еще хотел, чтобы проект возглавил кто-то симпатизирующий. Для эмоционального комфорта подопытного. Мы тут не ради этого собрались, между прочим. Нам надо понять, как эта тварь устроена и как ее нейтрализовывать, если она станет нам угрожать. Они-то там на своем муданге как-то договорились, и мы теперь должны перед ними на брюхе ползать, чтобы они не наслали на нас своих инопланетных чудищ. Так что маршал хоть и лебезил перед муданжцем, но на проекте меня пока оставил. Опыта подобного нет ни у кого, но я хотя бы здраво осознаю цель. Нам не нужно с этим существом дружить, и потакать ему тоже не нужно. Нам нужно понять, как с ним бороться. 3 июня. Доктор Поэма, наблюдающий скептик. На объект я прибыл непосредственно вместе с господином Умухом. Его везли от телепорта, а я доехал на личном транспорте, но высадились мы одновременно. Лабораторию расположили в одиноко стоящем корпусе исследовательского института на территории заповедника. Со всех сторон лес евразийской средней полосы, природа и благодать. Хотелось бы верить, что это сделано для того, чтобы господину Умуху, непривыкшему к земным человейникам, было комфортно, Но подозреваю, что целью скорее было изолировать его от земного населения. Разумность этой меры вызывает у меня сомнения. Насколько я понял, господин Умук, как и прочие подобные ему существа муданского происхождения, способен перемещаться на любые расстояния практически мгновенно. Но, по крайней мере, такое расположение оградит господина Умуха от навязчивого интереса широкой общественности. Для этой цели место выбрано идеально. Сам заповедник закрыт для входа, за исключением организованных экскурсий по туристическим тропам. А уж лабораторный корпус и вовсе выглядит как какая-то тайная база. Высоченный забор из прозрачного металла, на который проецируется видеострим с камер, снимающих лес. Так что освещение всегда совпадает с реальным. И увидеть разницу становится возможно только если ткнуться в стену носом. Но такое расположение, безусловно, создает некоторые сложности с удовлетворением материальных потребностей. Господину мук Едва выгрузившись из институтского минивэна, первым делом попросил мороженого. Еще чего захотел? Пробормотал руководитель проекта господин Сержо. Мороженого ему. Может, еще и шоколадного фондю? Честно говоря, меня изрядно покорубило такое отношение со стороны господина Сержо. Но господин Мук, кажется, вовсе не смутился. А что такое фондю? Это сладкое? Мне говорили, что на Земле везде есть мороженое. Я так хотел попробовать. Но и фондю тоже хорошо господин Сержо распорядился показать подопытному его комнату. Мне не очень нравится слово «подопытный», но, по сути, ведь он им и является. Он не пациент, не клиент и даже не гость. Хоть и добровольный, но подопытный. К счастью, одна из сотрудниц, сопровождавших господина Умуха от телепорта, потихоньку заказала и мороженое, и фондю. У нее, в отличие от меня, есть полномочия указывать охране объекта, кого пропускать, а кого нет. «Ну, как он вам показался?» потихоньку спросил я ее, следуя за подопытным в здании. «Милаха вообще!» — улыбнулась она. «Вежливый и такой... Смотрит на мир большими наивными глазами». «Он точно понимает, на что согласился?» — насторожился я. «Наивные глаза плохо сочетаются с информированным согласием». «Кто его знает?» — пожала плечами она. «Он больше спрашивает, чем отвечает». 4 июня. Доктор Поэма, наблюдающий скептик. Вчера весь день коллектив знакомился с подопытным. Впечатления своеобразные. Господину Мук, вне всяких сомнений, разумный индивид. Исследователи, правда, не проводили формализованный тест Тьюринга, но в конце дня мы обсудили и согласились, что по нашим впечатлениям он бы его прошел. Настоящий тест стоит в планах, а пока мы только собирали первое впечатление. Кстати, мороженое и клубника в шоколаде ему очень понравились. После третьей порции зав. лаборатории попросила господина Сержо связаться с Мудангом и уточнить, сколько сладкого допустимо потреблять господину Муху в день. Они сказали, что не знают, но по их представлениям он бог медицины, а значит, болезням не подвержен. Рассуждение несколько пугающее, но иного не дано, поэтому зав. лаборатории распорядилось ограничить количество сахара по верхней норме для человека. «Да пусть хоть обожрется», — фыркнул господин Сержо. Господин Умук посмотрел на него своим рассеянным, ничего не выражающим взглядом, и господин Сержо поспешил скрыться в кабинете. 7 июня. Зинаида Матвеевна уборщица. Утреннее солнышко, пробиваясь сквозь неоново-зеленые листочки, крапило полы в кабинетах светлыми пятнышками, которые иногда мешали разглядеть грязь. Зинаида Матвеевна не жаловалась она любила эти утренние часы, когда все ученые-кипяченные еще только выбирались из своих постелек дома, а кто ночевал за экспериментом, прятались в душе и не казали носа дальше кофейного автомата. Зинаиду Матвеевну на объект привозила чистенькая казенная беспилотная авиетка и от этого она чувствовала себя большим начальником. Вчера у нее был выходной, так что она по-быстрому смоталась на дачу, провинтившись в только что открывшийся в пять утра телепорт без очереди, а вернулась с большими корзинами вишни и земляники. Сын, когда эту дачу покупал, все настаивал, что надо выбрать планету и полушарие так, чтобы там было лето, когда здесь зима. И кому это, спрашивается, нужно? Только простужаться от смены климата. А так, у всех подруг ягоды, и у нее ягоды. А то сидела бы завидовала. Короче говоря, Зинаида Матвеевна посвятила вчерашний вечер вареньем, пятиминуткам и конфитюром. И с собой у нее была припасена баночка свеженьких пенок к чаю, которым она себя вознаградит за труды. Домы в полы, Зинаида Матвеевна расположилась в уголке столовой подальше от кофейного автомата, где толклись сонные интеллигенты, и открыла свою заветную баночку. Земляникой запахла на всю столовую. Зинаида Матвеевна с удовольствием вдохнула сладкий летний запах и навострила ложечку, чтобы снять пробу с урожая. На стол напротив приземлился паренек, даже не пытающийся скрыть аппетит во взгляде. «А что это у вас?» — спросил он, забыв поздороваться. «Пенки от варенья», — пожала плечами Зинаида Матвеевна и зачерпнула сверкающую сахарными кристаллами массу. «А что такое варенье?» — тут же спросил паренек. «Ты не наш что ли?» — удивилась Зинаида Матвеевна, заново оглядывая паренька. Говорил он без акцента, но выглядел и впрямь экзотично, кирпичного цвета кожа, Ярко контрастировала с выгоревшими почти до белизны волосами, заплетенными во множество коротких косичек. На вид она бы ему дала лет шестнадцать, хотя, возможно, он казался младше из-за мешковатой футболки с принтом из первоцветов, в которой он болтался, как пугало в мешке. Мальчик замотал головой. «Я тут...» — он покосился на стайку ученых у автомата. «В проекте участвую». Зинаида Матвеевна нахмурилась. «Для ученого он точно был слишком молод» а никаких мероприятий для школьников в этом корпусе не проводили. Раньше она работала в головном здании института. Вот там бывали и дни открытых дверей, и всякий бег в мешках для профориентации, а тут закрытое учреждение. «Подопытный, что ли?» — пошутила она и сама усмехнулась. «Ага», — закивал мальчик. «Ох!» Зинаиде Матвеевне стало его жалко. «Такой молодой, а уже подопытный. Еще вопрос, что за опыты на нем ставят» так-то тут не какая-то живодерня, как в исторических книжках описывали. Вроде все прилично, но по-любому малоприятному по лабораториям сидеть и с аппаратами обниматься. Ребенок вон не знает, что такое варенье, а его на опыты». Вздохнув, Зинаида Матвеевна взяла со стойки за спиной еще одну соусницу и отложила туда пенок. «На, попробуй, будешь знать». Упрашивать его не пришлось. Варенье он съел пальцем, выскабливая соусницу, пока стенки не стали скрипеть под нажимом. «Очень вкусно». — довольно объявил он, расплывшись в мультяшной счастливой улыбке. Сердце уборщицы дрогнуло, и она положила ему еще. «Меня зовут Зинаида Матвеевна», — сообщила она, прежде чем поставить перед ним соусницу. «Зина... Дя... Мое... Ой, простите», — пролепетал он, заливаясь румянцем по и без того красному лицу. Тетя Зина», — с смилостивалась женщина. Тетя Зина», — на пробу повторил мальчик, и вдруг церемонно поклонился, засунув руки под мышки. «Счастье в ваш дом, тетя Зина! Я у мух!» «Мух?» — переспросила Зинаида Матвеевна. Прозвище, в принципе, ему шло, мелкий такой, с тонкими пальчиками. «Можно и так!» — весело улыбнулся мух, а потом перевел взгляд на соусницу и сглотнул. «Мух так мух!» — пожала плечами тётя Зина и подвинула ему пенки. 10 июня. Зинаида Матвеевна — уборщица сегодняшний рабочий день не задался с утра ныла поясница к обеду к ней присоединились колени а после полудня на улице стало душно как перед грозой и голову уборщицы по ощущениям спрессовала в куб еще ученые эти недоученые разбросали по всему коридору какие-то бумажки сказали не надо трогать мол мы сами подберем как же подберут они а с нее потом спросят за бортак. зинаида матвеевна не собиралась терять премию за поворотом коридора она чуть не налетела на давишнего парнишку «Ой!» — пискнул он, попятившись. В руках у него была коробка с теми самыми бумажками. «Это ты, что ли, разбрасываешь?» — возмутилась уборщица. «Не, тетя Зина, я собираю. Вот смотрите». Он замер посреди коридора, прижав коробку к животу. В радиусе примерно метра от него бумажки на полу зашевелились, оторвались от пола и плавно залетели в коробку. «А, ты из этих?» — поняла Зинаида Матвеевна. «Из каких?» — полюбопытствовал мальчик. Ну, которые ложки гнут. Мух моргнул и уставился на нее слегка расфокусированным взглядом. Ложки? А, отмахнулась тетя Зина. Родители-то знают, что над тобой тут опыт ставят. У меня нет родителей, неуверенно сказал мальчик. Ну а кто есть? Насторожилась она. Эти ученые ж не могут просто кого угодно хватать. Кто-то же за тебя отвечает? А, обрадовался мух. Да, за меня отвечает Ахмадхон. Он следит, чтобы меня не обижали. При этих словах мух как-то неловко хохотнул. А еще есть старший брат. Он очень. парень задумался, влиятельный. Ну и то хлеб, вздохнула тетя Зина. В этот момент из лаборатории выскочила девушка и принялась ее отчитывать за то, что вмешивается в ход эксперимента. Отобрала коробку и разбросала бумажки обратно. Смотри, что все убрал хорошо, строго сказала тетя Зина муху. А то у меня и так сегодня давление, а еще нагибаться. Давление? переспросил мух. Но девушка из лаборатории категорически прекратила болтовню, отправив тетю Зину протирать пыль в жилом секторе. Муха, она в следующий раз увидела только перед самым уходом с работы, когда присела померить давление, а то при плохом самочувствии его ветки укачивает. Мне рассказали, что такое давление. Радостно выпалил мух, едва завидев ее. Тетя Зина только головой покачала. Это ж как мальчик рос и куда смотрели опекуны, если он только сейчас такие вещи узнает. Меж тем мух склонился над экранчиком тонометра, и Зинаида Матвеевна вдруг почувствовала, как тяжесть в голове отступает. Циферки замелькали, снижаясь, пока не остановились на 142 на 85. «Так нормально?» — спросил мух, поднимая глаза на тетю Зину. «Ой, хорошо-то как!» — поразилась она. «Это ты своим вот этим даром, да? С ума сойти, чем только наука теперь не занимается». «Не надо с ума сходить!» — забеспокоился мух. Тетя Зина усмехнулась, достала из сумки баночку вишневых пенок, до которых не добралась сегодня из-за дурного самочувствия, и вручила мальчишке. «Забирай вот, за труды. Дарта, небось, подкреплять надо?» «Ой, спасибо!» — обрадовался Мух и уставился на баночку за загипнотизированным взглядом. «Вот ведь сирота несчастный, даже вареньем ребенка некому угостить». 15 июня. Анатоль Сержо, руководитель проекта. Встречался сегодня с директором заповедника, и она поделилась напряжной новостью. У твари есть поклонники. То есть не такие поклонники, как у кинозвезды, а идолопоклонники. Активность в этом смысле началась сразу после первого пресс-релиза, в котором широкой общественности рассказали о программе эксперимента. И что могли, о подопытном. Журналистка, конечно, расписала во всех красках, что, мол, эта тварь на родине почитается как божество, потому что, дескать, индейцы, от которых произошли муданшцы, имели представление о каком-то существе под названием Кокамели или Какавели, не помню, которое считалось богом музыки. Скептик поворчал, что это были какие-то не те индейцы, да и датировка его первых изображений как-то там плохо совпадает с миграцией протомуданшцев. муданжцев Но к собственному эксперименту это все не имеет отношения, а лирику он запрещать не может. Так и пошло. И уже прямо в комментариях к пресс-релизу полезли неадекваты, возводящие свою родословную к тем самым почитателям из древности, которым, дескать, весь год снились вещи и сны о приходе музыкального мессии из глубины американской древности. У кого-то там собака научилась петь ровно в момент публикации новости. Ну и пошло-поехало. Сайты, сообщества в соцсетях, домашние алтари и анонсы новых колод Таро с личинами ударских божеств из больного воображения художника. Это бы все вообще не касалось проекта, но директор пожаловалась, что неадекваты явились к воротам заповедника и стали требовать, чтобы их пустили в места силы, чтобы там ощутить присутствие великого духа. Понятное дело, никто их в заповедник, а тем более в закрытое учреждение, опускать не собирался. Пара человек провинтилась с экскурсией, но их быстро отловили при попытке сойти с туристической тропы и разведать местоположение объекта. Остальные же так и осели под забором недалеко от ворот. Повесили на забор постер с фотографией Твари в большом разрешении, выкупленный у журналистки, и таскают к нему цветы, которые вообще-то запрещено проносить в зону отчуждения заповедника в избежание высевания заносных культур. Директор послала запрос на увеличение охраны заповедника, хотя к приезду Твари ее и так увеличили вдвое, и попросила меня тоже написать моему начальнику в Минбес, чтобы выделили людей и роботов. Я даже сходил взглянуть на это безобразие. Действительно, сидят, хипуют, Небось еще и запрещенными веществами балуются. Особенно тот мужик в лохмотьях и с бубном. Позже, на обеде, присмотрелся повнимательнее к подопытному. Но тот вроде бы ни сном, ни духом. Пялится на всех своими расфокусированными глазами. Задает бесконечные вопросы о каждом слове. Короче говоря, ничего необычного. 20 июня. Доктор Поэма, наблюдающий скептик. Сегодня произошел забавный курьез. Господин ук проходил тест на эффект струпа. Ему показывали названия цветов, написанные другим цветом, и просили назвать цвет надписи. Несмотря на то, что господин Умух владеет всеми живыми человеческими языками в равной мере, во всяком случае экспериментально пока не выявлено ни одного, которым бы он не смог пользоваться, ни задержки при чтении, ни ошибок у него не зафиксировано. То есть слово «красный», написанное «синим», он также быстро называет «синим», как и просто «синий квадратик». В то время как у людей, знающих данный язык, такая задача вызывает крошечную задержку. Конечно, тут хорошо было бы собрать статистику по разным муданским эндемичным разумным существам, или, как мы договорились, называть разновидность господина Умукха броном от муданского брхон бог. Но пока у нас есть только он. Впрочем, я не об этом. От чтения слов на разных языках господину Мук сильно устает. Ему вообще тяжело даются языковые тесты, а также такие, в которых необходимо применять логику и прослеживать причины-следственной связи. Одним из первых тестов, что исследователи ему предложили, был стандартный школьный IQ, но это не увенчалось ничем, потому что господин Умук просто не понял, как его выполнять. Даже после нескольких часов разъяснений он так и не смог выполнить ни одного задания. Не то, что правильно, а хотя бы так, чтобы ответ вообще соответствовал заданию. Это, конечно, дало повод скептикам, в обывательском смысле слова, сомневаться в его разумности. Хотя это смешно, если вспомнить, что эти тесты с легкостью проходят компьютеры, даже без ИИ. А вот многим людям для этого нужна специальная подготовка. Но я и не об этом. Поскольку господин Умук устал, нам пришлось сделать перерыв. И вот в этом самом перерыве явилась меча молнии из глаз институтская уборщица, потрясающая шваброй. «Что же ты к себе в комнату всякой не натащил? – возопила она, обращаясь к господину Умокху. «Дря-ни?» осторожно повторил он, как всегда, не сразу понимая новое слово. Какой дряни? А я еще смотрю, продолжила возмущаться уборщица, проигнорировав вопрос. В мусорном контейнере на улице мешки все порваны. Думаю, вороны, что ли, забрались. А потом пошла у тебя убираться. Мать честная, тухлятина эта вся из мусора. Какая тухлятина? забеспокоился доктор Зеленский, руководитель психологического направления эксперимента. Ну, такая натуральная! развела руками уборщица, едва не зашибив кого-то шваброй. Фрукты, овощи гнилые, полкачная капусты. Вы себе представляете этот запах вообще? Еще и мясные какие-то шметки, прости господи. Ну вот как есть мусор с кухни. Мухи роятся, спасу нет. Как ты это терпишь-то? Мне не мешают, промямлил господин умух, явно не понимающий, за что его ругают. Вы действительно принесли в комнату мусор из контейнера? уточнил доктор Зеленский, оглядывая нашего подопытного. А это был мусор? рассеянно спросил господин умух. Я нашёл во дворе в большом ящике». «На кой он тебе сдался-то?» — не унималась уборщица. «Это ж антисанитария сплошная, жуть!» «Пахнет вкусно», — Развел руками господин Умук. «А что плохого?» Уборщица набрала в легкие побольше воздуха, чтобы высказать все, что она по этому поводу думает, но доктор Зеленский героически оттеснил ее от подопытного и куда-то увел. А когда вернулся, велел лаборанту звонить на муданка и выяснять, как у них обстоят дела с поеданием тухлятины. Вообще, по поводу господина Умуха вопросы полагается задавать императору Муданга. Но ребята постеснялись и вместо этого написали его жене. блага она землянка и, может быть, попроще. Ответов, впрочем, не получили. Так что через пару дней лаборант набрался храбрости и позвонил. Выслушав описание проблемы, императрица разразилась гомерическим хохотом. Так что слышно было всем вокруг, хотя лаборант не включал громкую связь. «Это что-то национальное?» — проблеял он. «На Муданге едят сюрстрёминг или надто? «Нет», — сквозь смех выдавила императрица. «Во всяком случае, насколько я знаю. Но у Муху от этого хуже не будет, не переживайте». «Это необходимая часть его рациона», — осмерял лаборант. «Я хочу сказать, может быть, нам откладывать какие-то продукты, чтобы он не лез в помойку?» «Ну, отложите», — беззаботно согласилась императрица. «Что ж поделать, если хочется человеку тухлятинки?» «Человеку?» — растерялся лаборант. «В расширенном толковании», — отрезала императрица. И в дальнейшем пишите на такие темы императору. Я не участвую во всей этой профанации. 25 июня. Анатоль Сержо, руководитель проекта. Ситуация с неадекватами не улучшается, а наоборот набирает масштабы. Помимо капельщика капельли я уже даже выучил, как они его называют, теперь на пепелище сгоревшего в прошлом году клуба виртуальной реальности установили храм другой монархской твари, которая считается божеством огня и компьютерных игр. В сети гуляют теги «Ирлик мой бог» и «Умук мой бог», сопровождающие всяческое мракобесие. Жена мне вчера показала подборку малых бизнесов, которые кинулись лепить атрибутику для домашних алтарей. Напечатанные на 3D-принтере статуэтки богов, портретные и узорные наклейки, тематические наборы декоративного скотча, кристаллы, подсвечники, травяные сборы, обереги, все те же карты Таро. Один секс-шоп особо выделился, пожертвовав новооткрытому храму Серию имитаторов с лицом божества. Какие-то очевидцы утверждают, что сам этот, как его, Ирлик, явился посмотреть на такое чудо и хохотал так, что соседние офисы пожаловались на шумовое загрязнение. А мне вот что-то не смешно. Помимо прочей баламутия, в сети болтается мулька, что наш подопытный, дескать, обладает целихийским даром и даже излечил кого-то из участников проекта то ли от рака, то ли от деменции. Я перебрал все анкеты, благо об участниках мне из Минбеза спустили полный пакет данных, но ни рака, ни деменции ни у кого из них не нашел. Да и вообще, с момента начала эксперимента никто из них не обращался к врачам, которые могли бы заметить изменение диагноза. Надеюсь, что это просто вранье, и подопытный не выходит на контакт с внешним миром. Он вроде бы уверяет, что не покидает территорию объекта. Но камеру в его комнате Мунанджес устанавливать запретил, а перемещаться он может как угодно, так что кто его знает. 30 июня Зинаида Матвеевна уворщица. Зинаида Матвеевна не верила своим глазам, а главное, носу. На подоконнике опять отдыхала куча отбросов. Подплесневевшее закусочное мясо, жидкие огурцы и яблоки с коричневыми вкрапинками боками. Нет, ну ладно, ложки гнет. Все можно понять. Убогонький. Но всему есть предел. И терпимости Зинаиды Матвеевны он наступил прямо сейчас. Мух! Парнишка обнаружился в рекреационной комнате, что-то вроде гибрида библиотеки и компьютерного класса с неизменным кофейным автоматом. Здесь сотрудники обычно отдыхали, а иногда и спали на диванах, если засиживались с экспериментом. «Мух!» — рявкнула Зинаида Матвеевна так, что тот аж подпрыгнул и выронил планшет, на котором во что-то играл. «Я же тебе сказала не таскать в комнату хлятину. «Не сказали», — робко запротестовал Мух. «Ты чем слушаешь?» — обиделась Зинаида Матвеевна. Она, понимаешь, цыганочку с выходом ему сплесала, а он и не заметил. Когда ты бумажки собирал, забыл уже? Короче говоря, чтоб я еще раз, она угрожающе встряхнула пальцем, нашла у тебя, и снова палец обрушился, как небесная кара, в комнате нычку я на тебя пожалуюсь всем твоим начальникам, всем опекунам и даже матери твоей на том свете. Мальчик отступил на шаг, глядя на Зинаиду Матвеевну огромными глазами. Кажется, про мать это она хватила, но что делать, если человек нормальных просьб не слушает? «Я понял», — прошелестел он. «Знаю я, как ты понимаешь», — не успокоила Зинаида Матвеевна. «Чтобы немедленно пошел и все выкинул. И чтоб больше ни-ни». Ох, от переживаний и размашистых жестов у нее взыграла межреберная невралгия, так что Зинаида Матвеевна схватилась за грудь и застыла, ожидая конца приступа. Мальчик загнанно кивнул. Все сделаю». «И обещай мне, что больше такого не сотворишь». Настояла Зинаида Матвеевна, которую никакие болезни не могли остановить на пути к чистоте. «Обещаю!» — внезапно громко и как-то торжественно произнес мух и поклонился снова, как в первый раз, заложив руки под мышки. Выглядел он при этом очень несчастно. «Тот-то же!» Невралгия, наконец, отпустила, и Зинаида Матвеевна вздохнула свободнее. «Иди выбрасывай!» Мух скуксился, как будто собрался заплакать, но послушно пошел убирать. 1 июля Анатоль Сержо, руководитель проекта. Сегодня пришлось отстрадать подряд две присухи. На первой какие-то гребанные правозащитники внезапно вспомнили о проекте и давай выяснять, на каком правовом основании мы держим законопослушного гражданина под замком. Честное слово, не знаешь, с какого места начать возмущаться. Он и не гражданин, и мы его не держим. И законопослушность его большой вопрос. Да еще и основание у нас вагон и маленькая тележка пришлось вызывать по видеосвязи муданжца, чтобы втирал им за правовые основания информированное согласие и всю вот эту дребедень. Можно подумать, если бы подопытный просто приехал на землю по паспорту ЗС, который теперь с споводно выдают, снял хату где-нибудь в мировой столице и поселился там среди офисного планктона, мы бы не огребли народные протесты с требованием безопасников на мыло. Короче, один гастрит от них. Вторая пресс-конференция была и того хуже. Там собрались психоделичные отморозки из тех, что дымят сомнительным куривом под забором заповедника. И их интересовало, не собираемся ли мы уважить чувства верующих. Честно говоря, мне даже боязно стало за нашу тварь. Вот пустишь к нему таких раздерут же на сувениры. Он хоть и стремная невесть что, но тихенький, я бы даже сказал, затюканный, от уборщицы шарахается, под взглядом за флаба пригибается, а тут стада фанатов. Да он не отбиться от них не сможет, не сбежать. Разве что телепортироваться сообразит, но с соображалкой у него тоже туговато. Вон тест IQ завалил в ноль, а туда же, разумный. Этак мы потеряем опытный экземпляр, и придётся потом еще выслушивать 100 тысяч каверзных вопросов, куда же мы смотрели. Не говоря уже, что с мудангом дипломатию порушим. А они тем временем, когда носит разведка, потихоньку прибирают к рукам остатки джингорского вооружения. Дескать, в счет контрибуции. Короче говоря, день был припоганейший. После второй присухи даже домой идти было неохота. Вроде как надо бы что-то полезное сделать, а не только от всяких сволочей отбрюхиваться. Но ни сил, ни мозга не осталось. Дома еще у жены всякие идеи. Давай в отпуск съездим, давай ковер на лоджию выберем. У меня проект месяц как стартовал. Какой отпуск, какой ковер! Может, оборудовать себе комнату здесь, на объекте? Кто мне запретит? А ей сказать потребовали. Открыл форму для подачи на размещение и понял, что на это сил уже тоже нет. Напишите обоснование тому всему, обрисуйте свой портрет как жильца и сошлитесь на трех человек с которыми вам приходилось квартировать, чтобы они дали рекомендации. Подопытного вот ни о чем таком не просили. Может, хоть разносить свою комнату в щепки, и никто его не выгонит. Весь день впроголодь, жрать хочется до ужаса, и гастрит тут как тут, а на объекте в таком позднем часу только печенье из автомата и какие-то морковные палочки. Надо хоть растворимые овсянки запасти или киселя какого-нибудь. Пошел порыскать на кухне. Вдруг остался суп или хоть каша с завтрака. Сидит там это чучело, харчит что-то. Похоже, опять тухлятину из помойки спер. Ну, мое какое дело, ему с никаких предписаний по диете не присылал. Хочет жрать пропастину, пусть его. При виде меня засуетился. Дрянь за обещики залямал и проглотил, не жуя. Впрочем, кто сказал, что он так-то жевал? Лицо как-то у него дернулось странно, как будто только что на месте рта хобот был. Но это мне, наверное, с устатку мерещится. Чей-то ты от меня шарахаешься, фыркнул я. Не я тут убираюсь. Он кивнул и остался сидеть. Руки так и лежали на столешнице с загнутыми пальцами, как будто все еще держали что-то, да только того уже след простыл. Меня раздражало, что он следит за мной своим расфокусированным взглядом, как будто не до конца в сознании. Впрочем, наверное, так и было. Я пошарил в холодильнике, но ничего безопасного там не нашел: Хлеб, соусы, сиропы какие-то, варенье. Бабка, небось, свое таскает. Желудок пронзило острой болью, и я начал хлопать дверцами шкафчиков, прижав одну руку к животу. Надо снова таблетки с собой носить. Давно уже приступов не было. Может, тут хоть тупо крупа какая-нибудь есть. Домой пилить — это часа полтора. Сейчас самый час пик. Я ж загнусь. Только если заскочить в клинику в ближайшем городе. И часа полтора ждать там в очереди. Проклятого риса навалом. От него только хуже будет. «Вам не здоровится?» — Донесся тихий голос подопытного, похожий на далекое зудение комара. Аж дрожь по позвоночнику пробежала. «Нормально все. — огрызнулся я. — Живот болит? — снова прикопался он. — Я могу помочь. Я про живот уже много всего знаю. Я обычно не вслушиваюсь в бред, который он несет, но меня смутило это уже. Про что еще он собирается узнать? — Что такое гастрит, знаешь? — хмыкнул я. — Надо хоть тупо воды попить, что-то совсем худо. На присухе печенье какой то съел, что ли, не заметил. — Нет, — слышно разочарование в голосе. «Ну так погугли». Закинувшись парой стаканов воды, я повернулся к раковине и краем глаза заметил, что это чудо уже сидит носом в планшете. Голубоватый свет снизу делал его острое лицо еще стремнее, чем оно выглядело на самом деле. Правда, что ли, гуглит? Жрать по-прежнему хотелось. Обшарив еще три шкафа, я, наконец, нашел какой-то завалившийся за коробки суп для худеющих из овсяной муки с сельдереем и какой-то химией. Ну, хоть овсянка, хуже не будет. Хуже стало. То есть просто не в сказке сказать, насколько хуже. Запил еще тремя стаканами воды. Пришлось сесть и согнуться, вмяв кулак в живот. Подташнивала. «Я понял», — раздался радостный голос. «Этот еще придурок общаться хочет. Отвалил бы уже в свою комнату. Надо уборщица сказать, чтобы не гоняла его. Пускай там помойку разводит». Внезапно все прошло, как рукой сняло. «Так лучше?» Красная физиономия подопытного внезапно оказалась очень близко а закорюченные пальцы нависли над плечом, будто собрались в пицца. И глаза у него блик, что ли, от лампы над раковиной. Показалось, будто зрачок не один, а множество, как икринки. Примерещится же на фоне болезни. Но не болела больше совсем. Я сидел прислушиваясь к своим ощущениям. Нет, ну ладно, отпустила и хорошо. Жрать все еще хотелось. Сгорбленная фигура, нависшая над плечом, зашевелила хоботком и зафыркала. «Ой, может, я что, не так сделал? Или вы с детства болеете? Ну, не больно же больше. Вы как?» Я внезапно осознал, что сижу тут в полутёмной кухне, один во всем здании, с этим негуманоидом, и если он начнет меня жрать, охрана отворот не услышит. А если и услышит, что она сделает? Все нормально», — немного не своим голосом выпалил я и встал, чтобы хоть отойти от него подальше. Он принялся тереть скрюченными пальцами уголки рта, как муха умывается. Пора домой. Спасибо, до свидания. Чем дальше я от него уходил, тем ярче накатывало сознание, как стрёмно это всё было только что. Из дверей я вылетел, как пробка из бутылки. Вскочил в свою авиетку и велел её ИИ гнать как можно быстрее. Только когда долетел до телепорта, полегчало. Спокойный, знакомый, хорошо освещенный вестибюль. Места ожидания своей очереди — кофейный автомат. Передо мной было пять человек, и я выпил полстакана кофе, прежде чем вспомнил о приступе и сообразил, что это была плохая идея. Но боль не вернулась. На всякий случай открыл приложение клиники и записался к своему гастроэнтерологу на утро. К счастью, когда я вернулся домой, жена уже спала у себя в комнате, и вопросом ковра меня не мучило. А утром глаза моего врача были не меньше, чем вчера у этого негуманоида. «Я четыре раза проверил», — снова и снова повторял он. «Это точно ваш скан». И вот это точно ваш скан месячной давности. Не бывают таких изменений за месяц. Да что за месяц, такого вообще не бывает. Вы как будто во времени откатились на десяток лет. Чудеса, да и только.